Глава 14. «Ну вот зачем? А вдруг не подойдет?» «Ничего, у меня глаз алмаз. На крайний случай кому-нибудь столкнем с наценкой». «Знаешь, мне наряды не нужны, а наоборот, что-нибудь максимально неприметное. Лучше и вовсе отторгающие. Одолели эти чешуйчатые. Сегодня Кронов опять звал на свидание. И знаешь, что предлагал». «Дай угадаю, полный пансион?» Поднялись на второй этаж. «Вроде того, распинался, что рядом с ним я ни в чём не буду нуждаться». «Вот ведь бес, крылатый, но ты держись, не поддавайся». «Помню, помню, жандармам веры нет. Да и не нужен мне никто, ни временный, ни постоянный». «Это ты зря, мужчина в жизни должен быть», – открыла дверь в квартиру. «Ладно, давай уже, показывай свои покупки». И пока Даня крутил колёсики подаренной машинки, Стеша доставала из пакетов вещи. Новых среди них не было, но все практически в идеальном состоянии. Для Арины она купила кремовый сарафан с открытыми плечами и тонкой струящейся юбкой, а еще джинсы и топ. «Примерь», – приложила к ней обновку, – «должно быть просто офигенно». Что ж, Стеша оказалась права, сарафан сел как родной. «Как есть офигенно!» – расплылась улыбкой. Представляю физиономию Кронова, если увидеть тебя в такой красоте. Да он, прости, конечно, помрет от множественных оргазмов. Кого-кого, а его я точно не собираюсь соблазнять и убивать оргазмами. Ну да, первый на очереди Марк Вайнер. Его тоже не хочу, но придется. Ты уверена вообще? Вдруг только хуже сделаю. Я тебе говорю, драконы – охотники. Они должны догонять жертву. А какой же из дракона охотник, если жертва сама за ним гоняется? Тут, понимаешь ли, возникает когнитивный диссонанс. Завтра обязательно надень этот сарафан. На улице как раз обещают пекло. Нет уж, лучше в доме Бергана переоденусь. Тут еще Кронову попадусь на глаза. Ну или так. На следующий день Арина, как всегда, поднялась ни свет ни заря. А все потому, что практически не спала из-за нервов. Сегодня ей предстоит или согласиться на предложение обнаглевшего от вседозволенности дракона, чего она делать, конечно же, не собиралась, или пойти в банк в надежде, что Марк спасует. Идея переиграть ящера на его же поле выглядела безумной. Но это последняя возможность отделаться от сынка Вайнера. На улице тем временем было уже по 35 градусов. Арина надела новые рваные джинсы и легкий белый топ с такими же открытыми плечами. Все-таки два часа трястись в автобусе в жаре. «Мам!» – прошептала, чтобы Даня не проснулся. «Сегодня идите гулять после шести или семи, ладно?» «Хорошо, дочь!» – кивнула та с просонья. «Давай, удачного дня!» «Угу!» После подошла к кроватке и осторожно поцеловала сына. «Пока-пока!» На стоянку Арина со Стешей шли, каждая погруженная в свои мысли. Одна продолжала бороться с внутренней паникой. Вторая обдумывала слова, услышанные от ее постоянного клиента. Они даже не заметили Эрдана, который и выйти к ним навстречу успел и поздороваться. Арина его заметила уже у ворот. Доброе утро, бросила не глядя. Безусловно, ее небрежный ответ разозлил. Кронов вернулся в будку и со всей силы ударил по металлическому столу, отчего тот, издав жалобный скрип, прогнулся. Делает вид, что не замечает. – прошипел. «Ну – Ну-ну, плохо ты меня знаешь, милая. Я от своего не отступаюсь.